Квартира экстрасенса Рыжова ждала хозяина. За годы, проведенные в дурдоме, многое изменилось, На его помнили. В подъезде произошел ремонт. Настенная живопись, посвященная чародею, исчезла под толстым слоем жизнеутверждающей темно-зеленой краски. Однако на почтовом ящике Игоря Николаевича Заботливая рука вывела палата номер шесть. Они остановились на лестничной площадке перед логовом экстрасенса. Чегевара с любопытством уставился на огромный крест, нарисованный прямо поверх обивки. Мозг хмыкнул, рассматривая раскрашенный под хохлому череп, изображенный вокруг замочной скважины. Игорь Николаевич вставил ключ прямо в черный провал рта. Оставалось только отпереть дверь. По лестнице со слюнявым мопсом на руках тяжело спускалась старушка. Завидев вернувшегося соседа, она застыла, разом перестав похрипывать от одышки. Морщинистое лицо скривила неуверенная судорога. Ее слезящиеся глаза уперли в лицо экстрасенса и потихоньку полезли на лоб. По дороге они зацепились за ярко-красную майку Коли-Коли, мазнули по уголовной роже Чегевары и поползли еще быстрее. Мопс, втянув в себя казенную вонь психиатрических подвалов, густой волной идущей от одежды странных людей, И жалобно заскулил. Окончательно надрывая нервную систему старушки, Рыжов сунул под мышку зимнюю шапку с красной звездой и сказал, «Я рад вас приветствовать в обители покоя и чистоты». Бабка начала подергивать ногой и оживленно креститься. Мопс задрожал и чуть не захлебнулся слюной. Немая сцена могла продолжаться до вечера, если бы мозгу не надоело торчать на лестничной клетке. Он нагнулся к трясущейся паре и негромко сказал «Ав!». Последняя капля обрушила крышу. Старческий мозг и без того пребывающий на пороге маразма не выдержал. Подъезд прорезал горестный вопль ровесницы прошлого века. Антихрист Уии истерично поддержал ее насмерть перепуганный мопс. Продолжая нечленораздельного пить, бабка вдруг рванула вниз мимо ощерившегося чагивары. Бой прокатился по первому этажу и вырвался на улицу. Дверь подъезда глужительно хлопнула. Мопс выскользнул из ослабевших рук и без подсказки помчался к ближайшей церкви. Сам он креститься не умел, зато выл еще громче хозяйки. Дом вздрогнул и загудел. Потрясенный страшным известием, Рыжов вернулся. Бывшие узники разума вошли в келью чародея с опаской. Одно дело — общение с человеком под контролем санитаров, другое — в эпицентре его безумства. Квартира их не разочаровала. На стенах висели ритуальные маски всех вообразимых культов мира. Страшные, раскрашенные рожи следили за гостями пустыми черными провалами глаз, хищно округлив беззубые рты. В стеклянных банках плавали заспиртованные змеи, лягушки и чьи-то глаза. Повсюду валялись бубны и погремушки ритуального назначения. Мозг скептически оглядел торчащий с полок шкафа корни мандрагоры, стряхнул пыль с оккультной литературы и вежливо спросил, «Где философский камень, чернокнижник?» Игорь Николаевич задумался, вертя в руках запыленный головной убор жреца Майя. Ответил он не сразу, предварительно взвесив каждое слово. — Никакого камня нет, быть не может. Это средневековые предрассудки. И вообще вся магия — наука. Браво! — воскликнул мозг. — Доктор Рудаченко могла бы вами гордиться. Только биоэнергетика способна раздвинуть границы экстрасенсорного понимания астральных потоков, вдохновенно закончил Рыжов. Но не будет, кисло подвел итог Артур Александрович. Размещение прошло согласно субординации и желаниям коллектива. Мозг по-барски развалился на кресле. Хозяину квартиры досталась раскладушка. Перед сном экстрасенс как следует прочистил ей энергетические контуры и сориентировал ножным концом к ближайшему магнитному полюсу Земли. Че устроился на матрасе возле батареи, привычно пососав на ночь палец. Коля-Коля жить в комнате отказался, энергично выразив протест. Чужие лица на стенах ему не понравились. После его красноречивого монолога на древних масках остались вымятины от хуков и апперкотов. Боксера поселили в прихожей. Они вернулись в этот сумасшедший мир. Он был не ласков и мало отличался от привычной психиатрии. Но здесь бродил персональный золотой телец Кнабауха, его билет в счастливую новую жизнь». Перед сном мозг сладко причмокнул, предвкушая встречу. Где-то на другом конце города Альберт Портрашилов неожиданно вздрогнул, будто почувствовав чужой леденящий взгляд. Над его безоблачным существованием нависла непрямая, но явная угроза.